Глава 30 Утром поднялись засветло, двинулись, пока не высохла роса. По росе человеческий след виден хорошо. Однажды Воронцова именно по росе выследили полицай и отвели к Захару Северяновичу на мельницу. Где-то среди полицейской канцелярии лежала бумага с его подписью, с указанием должности и обязанностей. Теперь эти архивы разыскивают специальные команды, И даже их стрелковые части проинструктировали по поводу трофейных архивов и любых бумаг. Ничего не уничтожать, выставлять охрану, немедленно информировать по команде. Все это не давало покоя. Екименко регулярно информировавший лейтенанта НКВД Лазовича, а потом и Воронцова говорил, что в особом отделе полка им, родным не интересуются. Сапоги быстро напитались водой, а тяжелели. Справа треснула короткая автоматная очередь, другая. Что-то происходило в секторе движения роты НКВД. Снова одиночный винтовочный выстрел. Оттуда, буквально над его взводами, низкая, едва не цепляясь крыльями за верхушки елей, шумно пролетели два ворона. Стрельба начала смещаться к правому флангу восьмой роты. Воронцов приказал остановиться, залечь и ждать. Позиция была великолепной. Пулеметчики ее сразу оценили. Оба Максима и Трофин и МГ поставили так, что противоположная часть оврага и широкая поляна, по диагонали разрезанная проселком, были как на ладони. По дну оврага протекал каменистый ручей. Лобастые камни поблескивали, как будто ворочались, подмываемые прозрачной водой лесного ручья, который, видимо, соединял одно болото с другим. Оставалось ждать. Стрельба справа приближалась. Видимо, бойцы смерша преследовали кого-то, и тот, кого они пытались настигнуть, уходил от них по единственной дороге. Воронцов приготовил автомат. Солдаты, занявшие позиции вокруг него, были спокойны и уверены. Через минуту толпа хлынула из-за синика по проселку, заполняя его все плотнее, и начала перемещаться к середине поляны. Воронцов всматривался в бинокль. Пытался различить нашивки бегущих, как будто это что-то значило. «Каменцы, командир!» — сказал Колобаев, не отрываясь от прицела снайперской винтовки. «Сколько же их тут? Со всей округи сбежались! Лес-то большой, можно отсидеться!» Следом за пешими из-за выехали повозки. Один из пулеметчиков выругался. Воронцов понял настроение пулеметчика. «Придется стрелять по лошадям!» Странное дело, в которое уж раз подумал он, на войне стрелять в человека обычное дело, как автомат почистить, а стрелять по лошадям, потом видеть, как они мучаются, добивать одиночными в голову. Воронцов поднял автомат, взял на мушку, бегущего в голове колонны рослого каменца в расстегнутом френче, с зеленой то ли повязкой, то ли нашивкой на рукаве, и надавил на спуск. И тотчас. Лавина флангового огня обрушилась на бегущих. Колонна распалась, стала растекаться, разбегаться по поляне, расползаться в разные стороны. Некоторые, еще не понимая, откуда ведется огонь, бежали к ручью. Потом, заметив засаду, метнулись назад. — Огня не прекращать! — крикнул Воронцов и поменял диск. — Откуда во мне такая жестокость? Зачем их добивать? Они уже поднимают руки. Молят о пощаде. Страшно было признаться себе, что этот приказ огня не прекращать. Когда зажатые на склоне врага каменцы подняли руки, он отдал из тайного желания подавить в себе страх. Но не тот страх, который привычно испытывает, пожалуй, каждый солдат перед боем. Нет, в нем сидело другое. Он боялся, что там, за ручьем, среди бегущих, может оказаться кто-то из деревни Захара Северьяновича. В самоохране. В самоохране там служили прошедшие огонь и воду. Что им котел в этом лесу? В худшем случае плен. И куда кривая вынесет? Хоть бы и к березке. Кого из них к березке не ставили? А вот опять по лесам бегают. Воронцов пришел в себя, когда кто-то ударил его в подошву сапога. Вначале он подумал, что пуля. из за ручья тоже отвечали, когда поняли, что в плен их не зовут. «Воронцов, ты что? Дай команду прекратить огонь!» Над ним стоял капитан Гришка с пистолетом в руке. Тонкая кожа на его подбородке натянулась так, что, казалось, вот-вот лопнет. Она нервно подергивалась, пульсировала. Воронцов встал на колени и махнул рукой Якименкову. «Давай красную ракету!» Стрельба утихла. «Иди, собирай свои трофеи!» — сказал Воронцов капитану Амельченко. Капитан хотел что-то сказать Воронцову, что-то резкое, неприятное, но удержался, махнул пистолетом и вместе с группой бойцов роты НКВД пошел в сторону поляны, где его подчиненные уже разоружали уцелевших каменцев. Во второй половине дня они вышли к Котовичам и Винокурне, прошли усадьбу и углубились в лес. Черновичи оставались в стороне и на хутор. Воронцов послал старшину Гиршмана. Тот с готовности пустился в дорогу, как и следовало ожидать, набив мешок под самую завязку консервами и макаронами сахаром. На закате остановились на привал, и тут из второго взвода привели задержанного. Сержант протянул Воронцову красноармейскую книжку. Воронцов раскрыл книжку, мельком взглянул. «Баранович Николай Сергеевич». 1900 года рождения призван спросил как оказались здесь красноармеец Баранович? — после ранения госпиталь в Смоленске ответил тот теперь догоняю свою часть по пути решил заглянуть на хутор тут рядом Чернавичи повидать родню недельная щетина скрывала черты лица задержанного. но когда тот заговорил воронцов внутренне вздрогнул это был родовский «Кто у вас в Черновичах?» Стараясь не подавать виду, спросил Воронцов. «Сестренка с семьей». «Кто? Назовите фамилию». «Рагуля», тут же ответил Родовский. «Аксинья Северяновна Рагуля с дочерьми. Хутор только что освободили, хотел узнать, живы ли...» «Живы», сказал Воронцов и спросил сержанта. мешок осмотрели?» «Так точно, ничего подозрительного не обнаружено, товарищ старший лейтенант. Вот только консервов больше нормы». «Но он же говорит, что к сестренке в гости, а там двое детей!» «Трое!» — поправил Воронцов. «Что же делать?» — лихорадочно колотилось у него в висках. «Что делать?» «Согласно инструкции, полученной от капитана Амельченко, он обязан задерживать всех, оказавшихся в зоне действия роты, как военных, так и гражданских. Так что красноармейца Бароновича, он должен припроводить напрямую капитану Амельченко». Другого варианта просто не существовало. «Следуйте за мной!» — сказал Воронцов и шагнул к дороге, где солдаты СМЕРШа обыскивали и строили в колонну пленных, захваченных на лесной дороге. Немцы не оказали никакого сопротивления, побросали оружие, подняли руки. Было их больше роты при шести пулеметах. Капитан Мельченко взглянул на Воронцова и сказал... «Мне нужно отделение для конвоирования пленных!» Отделения дать не могу», — ответил Воронцов. «Дам четверых автоматчиков на лошадях». Капитан скользнул взглядом по небритому лицу Барановича и спросил. «А это кто?» «Задержан в полосе второго взвода». «Когда?» «Только что привели», — ответил Воронцов. «Документы проверяли». «Документы в порядке. И красноармейская книжка и справка ранений». Говорит, что догоняет свою часть. По пути решил зайти к сестре в Черновичи. «Э, — А почему не бритый? — спросил капитана Мильченко, внимательно глядя в глаза Броновича. У сестры побреюсь, — ответил тот. — Вот что, Воронцов, выдели ему двоих-троих провожатых. Заодно пусть проверят хутор. — Понял. Конвой с хутора Черновичи вернулся под утро. Сержант из второго взвода доложил. Все в порядке, сестра брата опознала. Кроме жителей на хуторе никого нет. В дороге встретили старшину Гиршмана. Воронцов вздохнул с облегчением. Глава 31 На хуторе Сидоряты шла тихая, размеренная жизнь. Иван Степанович выкашивал лесные луга и вывозил травой к озеру. Васа Андреевна с невесткой. За день подбивали и высушивали сено, затаскивали на волокушах под крышу просторного шула. Скотина послась у воды, огороды обещали хороший урожай, огурцы уже пошли, завязались тыквы, дружно отцвел картофель. Дожди не баловали, но пока не управились синокосом, их и не ждали. Никто никаких вестей им на озеро не приносил. Еще с весны занемог монах Нил. Зиму пережил тяжело. Дважды за зиму Иван Степанович заходил к нему в келью. Дважды поднимал старика-монаха с холодных палатей в жару. Разводил огонь в печи, приносил поесть. Отпаивал травами, отхаживал. «Братец, Иван Степанович!» Однажды, придя в себя, сказал ему Нил. «Видишь, совсем плох я стал. Весну, может, и дождусь. Еще на солнышко на берег выползу, а лето не переживу». Иван Степанович начал было утешать монаха, но тот строго махнул рукой. «Ты мне понапрасно не перечь! Послушай, что скажу! Домовину с чердака сыми и поставь на скамью, а то у меня уже сил нет! Могилу рой там, рядом с сестрами! Мне, поближе к озеру! Воды я не боюсь! Нет ее там воды, хорошая земля, песок! То-то и благо, что песок! Глубоко не клади! Хочу слышать, как весной травы растут!» Все эти поминные слова монаха смутили Ивана Степановича. Он хотел было напомнить Нилу о бренности тела и бессмертии души, которая после любой смерти, место не под землей, а на небесах. Но передумал. Кажется, монах уже заговаривался. Может, какое искушение на него напало по слабости его организма. Весной, и правда, Нил будто ожил, стал обходить озеро. В хорошую погоду подолго сидел на берегу, смотрел на воду и в небо. Какие думы и видения приходили к нему в те минуты, какие образы рисовались, бог весть. Хуторские издали наблюдали за его долгими бдениями у воды и качали головами. Однажды в разгар сенокоса Нил пришел на хутор, кивнул женщинам, потрясавшим сено, и сказал, «Пришел вам пособить». На бревнышках посидеть, сеном подышать. Сено-то нынче двухмяное. Подожди, не попали. Вот коровушки-то порадуются зимой. И вздохнул, щурясь на солнце. Хорошо на воле жить. Посиди, посиди, Нилушка. Как всегда приветливо встретила его Фаса Андреевна. Спасибо, сестра. Побуду тут с вами. С Тенью подожду. Женщины переглянулись, пошептались и снова разошлись по своим делам. А после полудня, когда вернулся с лесного покоса Иван Степанович, на тропе по ту сторону озера, где в него впадала милеющая к середине лета речушка, показался человек. Шел быстро, словно летел, так что пока женщины спохватились, он уже подходил к огородам. Да это ж бабы, стена наш идет, – сказал, облизывая сухие губы Иван Степанович. Видать, отвоевался. Степан издали улыбался. Ветер трепал пустым рукавом, как сельсоветским флагом. Тася бросила огородные дела и вышла с дочерью из калитки. Увидев путника, она встрепенулась, нагнулась к девочке и шепнула ей. «Тонюшка, доченька, эта ж папка наш идет, беги встречать!» Девочка послушно побежала навстречу, но вскоре в нерешительности остановилась. Обацена знала, знала, что он есть и что он на войне. Война представлялась девочке чужим и страшным хутором. Знала она и то, что папка рано или поздно вернется, потому что она его ждала, вытаскивала из стола и перебирала его рисунки, и мечтала, что когда-нибудь он нарисует и ее. Но тот, кто шел по тропинке к хутору вдоль озера, не был похож на того, кого она представляла своим отцом. Он был больше похож на дедушку Ваню, только молодой. «Тонюшка!» "Доченька моя!" радостно закричал молодой дедушка Ваня. Этот голос, который она вдруг вспомнила как голос отца, сломал все преграды, и девочка, как на крыльях, понеслась навстречу. Хутор Сидорятый будто ожил. Радостные голоса его обитателей слышались то в доме с распахнутыми окнами, то среди хлевов, то у воды, то на огородах. Когда сели за стол, Вспомнили гонили. А куда же он пропал? — спохватилась Васа Андреевна. — Все тут был с нами. А когда Стеня пришел, куда-то ушел. Степан вызвался сходить за монахом. — Зави, зови Нилушку! — сказала Васа Андреевна. — Он за тебя молился. Когда Степан постучал в приоткрытую дверь и вошел в келью, Нил сидел возле гроба у окна и смотрел в угол, где над зажженной лампадкой чернел ряд икон. — Степан, здравствуй! первым заговорил монах и перекрестил вошедшего. — Здравствуй, Нил. Вот видишь, живой я вернулся. — Хорошо, что живой. Ты на озеро жизнь вернул. С потерей вот. Рука моя в Днепре осталась. С пустым рукавом, не с пустой душой. Проживешь. Медаль-то заслужил. Учло ли начальство твою кровь? — Учло. Вот она моя награда. Степан вытащил из бокового кармана на собой платок, завязанный узелком. Развязал его и положил на лавку перед Нилом медаль за боевые заслуги. — Вот моя вторая рука, Нил. — Нет, Степан, это твоя совесть. Сбереги. Наступит такое время, когда медали будут швырять под ноги, а ты сохрани, сыну отдашь. — Так у меня ж, Нил, дочь. Будет у тебя сын. Родишь и сына. Нил снова поднял глаза к ломпадке и иконам. Видно было, что он что-то обдумывал. И Степан не решился нарушить его молчание. Терпеливо ждал. «Тебе там стол собрали!» Наконец заговорил монах. «Ждут! А тебя, видать, за мной прислали!» Степан молча внул. «Спасибо, Степанушка! Спасибо, родной! Видишь, занемок я, не дойду! Батюшке Ивану Степановичу передай, чтоб через два дня пришел! Раньше не надо! Всем кланяйся от меня! А теперь ступай! Там тебя ждут не дождутся!» а я прилягу отдохнуть. Устал, уморился. Уморился я, Степанушка. Жизнь все ж долгая была. Через два дня, как и наказал Нил, Степан с отцом пришли на монахов мыс. Монах Нил лежал в гробу, на лавке у окна, в белой, длинной, как рясы рубахе. Руки были сложены на груди, левая, сжатая в кулак, держала тонкую, как лучи на восковую свечку. «Открой окно!» Приказал Иван Степанович сыну, «Пускай летит!» Окно пришлось выставлять. Больше ничего решили не трогать. На сороковой день Степан и Иван Степанович снова зашли в келью. Женщины тем временем застилали скатертями могилки. Решили помянуть всех. За столом у печи сидел человек в солдатской шинели и солдатских сапогах. На лавке лежал мешок. видно было, что солдат только-только вошел сюда, даже дверь за собой притворить не успел. Густая черная с проседью борода скрывала черты лица, но глаза Иван Степанович узнал сразу. «Георгий Алексеевич, неужто вы?» «Я Иван Степанович, как видишь, я... А где Нил Иван Степанович перекрестился на образа и сказал Сыроковины сегодня по Нилу». «Вот, поминуть пришли, а мы со стеней зашли лампадку погасить». С улицы вместе с солнечным светом в келью проникал детский голосок. Это Тоня пела песню. «Тонюшка, уже поминает!» — покачал голову Иван Степанович. «Пойдемте-ка и мы! Бабы все могилки застелили! И Нилову, и Пелагейну, и Анны Витальевны, и неизвестной!» Родовский медленно встал из-за стола. «Нет, ему не показалось!» Хозяин хутора произнес имя человека, в котором сохранялся смысл его жизни. — Анны Витальевны? — Вы сказали, Анны Витальевны? — Да, Георгий Алексеевич, теперь у нас три могилки, а вы, я гляжу, ничего и не знали. — Господи, Анушка, погубил я тебя! Родовский повалился грудью на стол, зарыдал. Давно он так не рыдал, с кончины родителей, целая жизнь прошла. «Ах, где сын? Алёша где?» Наконец очнулся он и с надеждой посмотрел на Ивана Степановича и Степана. «Живой ваш сынок! В прутках, в Бараниццком доме живет, При Зинаиде, Пелагейной сестре, пятым едоком. Там он теперь и ваша Алёша. И сын, и внук. Ничего, хорошо живет. Петра опять при хлебе. Председательствует в колхозе. А у хлеба не без крох. Так что не голодает ваш сынок, Георгий Алексеевич». Родовский покачал головой, сказал, повидать его хочу. Повидайтесь, только торопиться не след, надо все обдумать сперва. Вы, Иван Степанович, лампадку не гасите. Иван Степанович кивнул и тут же поинтересовался. Вы к нам как в этот раз, с автоматом или без оружия? Кончилась моя война, Иван Степанович. Понятно. Спустя некоторое время вышли и побрели к могилам. На трех могилках кресты уже потемнели, на четвертой стоял свежий. «Да!» — указал Иван Степанович на одну из могил. Родовский подошел к могиле с застеленной белой скатертью и лег рядом. Смерть в дому моем и в дому твоем!» Глава 32 В конце мая 45-го года Один за другим стали возвращаться в прутки мужики. Поезд на станцию приходил во второй половине дня, а к вечеру на Андреевском большаке появилась одинокая фигура человека. И тогда деревня замирала, гадая, в чей дом возвращается счастье. Еще зимой на Рождество Улита спросила бабушку Евдокию Федотовну, «Баб Дуня, а когда придет папка? Когда война закончится?» И Ювдокия Федотовна погладила внучку по густым русым волосам, в которые Зинаида плела алую шелковую ленточку. А когда война кончится, весной, сказала старуха, когда снег сойдет, и жаворонки прилетят, тогда и война закончится, и сразу папка наш домой придет. Я знаю, по какой дороге папка придет, сказал Алеша, все это время, молча сидевший рядом. Вон по той! Да, бабань! И он указал в среднее окно выходившая на Андреевский большак. «Да, Алешенька!» Евдокия Федотовна посмотрела на притихших детей и перекрестила среднее окно, на которое в эту минуту смотрели пять пар детских глаз. «Я первый увижу папку!» — сказал Федя. «Нет, я!» — толкнул его младший, Колюшка. «А я быстрее всех побегу к нему!» — нашелся Алеша. Улита и старший, Прокопий, промолчали. «Папа Дуня!» — А давайте все вместе закрещивать окно, чтобы папка поскорее в нем появился! — сказала вдруг улита и перекрестила окно по его черным заиндивелым переплетам. И дети по очереди стали закрещивать среднее окно, верхнюю фрамугу которого, как в белую полынью, виднела синяя полоска дальней дороги. Им казалось, что зима никогда не кончится, что дорога на Андриенке и окрестные поля никогда не очистится от снега. Но весна приходит всегда. Пришла и это. Но сперва шли дни и дни. Порой скучные, когда подолгу приходилось ждать с работы маму Зину. Приходила она, как всегда усталая, Не всех успевала поцеловать и обнять. Ложилась на кровать и тут же засыпала. Наступила весна. С пригорков согнала снег. Вздулись и пошли реками ручьи. Прилетели жаворонки. Солнце стало теплей. И поднималось оно раньше, чем просыпались дети. Даже раньше прошки, который утром уходил в школу и возвращался только после обеда. Все происходило так, как обещала бабушка Дуня. Теперь дети почти весь день проводили на улице, бегали вокруг пруда, сидели, как старички, на теплой заваленке, собирали там всякие черепки, гильзы, осколки от снарядов и играли в магазин. Об окне постепенно стали забывать. И только одна улита каждое утро, когда братья еще спали, проворной ранней птичкой соскакивала с печи, подбегала к среднему окну и, шепча что-то, чему научила баба Дуня, старательно по несколько раз закрещивала черные переплеты, а потом садилась на лавку, поджимала худенькие ножки и долго смотрела вдаль, где поле переходило в лес, а лес в небо, и где почти в небе появлялась та дорога, которая вела с войны». Уже сажали огороды и погнали в поля скотину. Уже стали отцветать сады, когда улита, как всегда проснувшись рано, закрестила среднее окно, прошептала молитву и выскочила над гор. Доски крыльца нагрелись так сильно, что стоять на них было приятно и не хотелось никуда уходить. Солнце поднялось над липами и проливалось на землю жарко и обильно. Ночью прошел дождь и наполнил лужи, На теплых досках крыльца можно стоять каждое утро, а вот лужи на дороге, да такие глубокие и прозрачные, как будто в них наливали из родника деда Петры, случались редко. Улита сбежала с крыльца и в припрыжку пустилась по лужам. Прозрачная вода оказалась совсем теплой, и бежать по лужам было весело и не страшно. Лужи не кончались, но девочка решила бежать, пока они не кончатся. Так, она добежала до школы и вдруг остановилась. Лужи еще не кончились, остановилась она по другой причине. Перед нею на дороге стоял высокий человек в новой темно-зеленой гимнастерке с золотыми погонами и медалями. Человек поставил на землю чемодан, снял фуражку и улыбнулся. Улита внимательно посмотрела на него. Что-то знакомое и очень дорогое светилось в его глазах. И она, все так же внимательно глядя в его глаза, тихо спросила, «А ты кто? Мой папка? Да!» «Ты, Улита?» — спросил человек и улыбнулся еще радостней. Он нагнулся к ней, и медали на его гимнастерке зазвенели. Так звенят маленькие птицы, которые иногда прилетают в их сад. Улита кивнула, и он подхватил ее на руки, обнял и подбросил вверх. Так высоко к небу, ее еще никто не подбрасывал. Руки у папки были большие и крепкие. Крепче, чем у дедушки Петры. Папка, я знала, что ты придешь с войны! радостно закричала она. Пойдем домой! Скорее, пойдем домой! Улита была так рада, и ей в эти минуты казалось, что если она взмахнет руками, то и полетит. Но она старалась сдерживаться и даже не улыбаться. Она обхватила папку за ногу и толкала его к дому. Надо было поскорее увезти папку домой и послать Прошку за мамой на ферму. Она прибежит быстро. Он нес ее на руках. Возле дома, когда он опустил ее на крыльцо и поставил на лавку тяжелый чемодан, девочка спросила, — Папка, а ты к нам приехал навсегда? — Навсегда, моя доченька. Навсегда, моя улитушка. Навсегда, мой воробушек. Дверь распахнулась, и из нее высыпали Алеша, Прокопий, Федя и Колюшка.